Эмма, Лос-Анджелес, Калифорния. «Мисс Джеймс, ваш номер дала мне ваша знакомая Сид Бреберн. Я хотел позвонить, но вовремя вспомнил, что между нашими штатами разница в три часа. И в это время у вас уже два часа ночи. И вы, должно быть, спите». После успокоительного бокала кислого Барбареска я сладко уснула еще в десять вечера. прикончив последний гэбрилов Бертье и сложив их головы в верхнюю шуфлядку комода. Проспала как никогда долго, убаюканная тонинами и планом сит. И что бы я без нее делала? Волшебная палочка, которая сама знает все заклинания и мастерски пускает их в ход. Впервые за последние два года меня нигде не ждали. От меня ничего не хотели. И меня никто не искал. Немного паршиво, но и в одиночестве есть свои плюсы. Можно валяться до обеда в простынях и никуда не спешить. Когда мир на тебя плюет, просто покупай дождевик. Но понежиться в постели у меня не вышло. Как только я отключила режим полета на телефоне, тот сразу уведомил меня, что среди ночи пришло новое сообщение в WhatsApp, от совершенно незнакомого мне абонента. Лишь протерев глаза и остатки памяти, я догадалась, что таинственный незнакомец должно быть тот самый хозяин коттеджа в Вермонте. Молодчина Сит, уже давно все уладила, когда я палец за палец не ударила. Огромный, уютный дом с отдельной гостевой спальней, камином и зоной для моих. художеств, и все для меня одной. Это ли несчастье, которое было мне так нужно после истории с Габриэлем, его любовницей и их чёртовой галереей. Несколько месяцев вдали от пекла этих двоих и привычные рутины вдохнут в меня новую жизнь. Я порисую пейзажи Вермонта в своё удовольствие, заработаю на них Кучу денег, да еще и не потрачу ни цента за проживание. Еще и этот парень сам будет мне платить за то, что поживет в моей скромной квартирке. Блаженство и только. Все вопросы об оплате мы уже уладили с мисс Брэберн, так что можете ни о чем не переживать. И не собиралась. Я прилетаю в Лос-Анджелес завтра утром. И сразу отправлюсь в офис. Так что попаду в вашу квартиру лишь вечером. Надеюсь, вы поможете мне освоиться, если возникнут какие-то вопросы. У вас ведь нет какого-нибудь неуправляемого робота-пылесоса или кофемашины с инструкцией похлеще, чем у ракеты. Пусть я и работаю в современном сфере, я немного далек от всяких новомодных штук. этот парень забавный. Наверняка неприметный тип лет под сорок с мышиными волосами. Определен в очках, с брюшком, над и таки ботаник-переросток, который непонятно с чем не ладит больше. С техникой или с людьми. Надеюсь, у меня вы почувствуете себя как дома. Можете смело пользоваться всеми вещами. Только прошу вас быть осторожны с камином. сервизом любимчик мамы и не трогать машину в гараже. Ах да, и попрошу вас не выпивать бутылку МакКаллана в баре. Это подарок отцу на Рождество. Так этот мистер Кларк еще и маменькин сынок боится, что я расквашу сервиз его мамы, которую он хранит годами, и могу поспорить, никогда не использует. Хотя в каком-то смысле это даже мило. Если бы у меня была мама, я бы тоже осталась маменькиной дочкой даже после сорока. Нет, ничего постыдного в излишней любви к родителям. Стыдно любить их недостаточно сильно. На кухне вы найдете подробный список дел по дому, которые, я надеюсь, вы не забудете выполнять. Если будут какие-то вопросы, можете смело мне писать или звонить. но только после шести вечера, когда я дома. С радостью проконсультирую вас по каждому предмету в доме и каждому местечку в городе. Может быть, увидимся как-нибудь, когда я буду в Берлингтоне на выходных, а в остальное время можете быть спокойны. Я не стану донимать вас проверками. Если все же не увидимся до конца нашего выгодного обмена, тогда... До встречи в феврале, Джейсон Кларк. П.С. Не забудьте захватить что-то теплое. Зимой у нас прохладно. П.П.С. Совсем забыл. Ключ под ковриком. Сегодня вечером я вылетаю в Вермонт. Я завизжала от радости и вскочила навстречу уже давно проснувшемуся солнцу. Этот Джейсон Кларк был довольно мил в письме. Так что я решила отплатить ему той же монетой. Все утро драила квартиру так, чтобы не осталось ни пылинки. Оставила на кухонном столе небольшой подарок в духе добро пожаловать и собрала чемодан. Вернее, сперва у меня вышло три, не считая сумки с холстами и художественными принадлежностями. Что-то теплое и вовсе не влезло в чемоданы и мялось в скрученном коме в отдельной спортивной сумке. Все самое необходимое, что может понадобиться девушке, которая проведет три долгих месяца вне дома. Правда, осмотрев свою поклажу, я приуныла. Никто не пустит меня на борт с половиной бутика «Сакс». Вряд ли бортпроводница разрешит забить отделение багажа моими пожитками. Пришлось все трижды отсортировать, и к тому моменту, как пришло время вызывать такси до аэропорта, В дверях стоял всего один чемодан на колесиках, тубус с кисточками и красками и дамская сумочка, которую выиграла отбор, кто полетит со мной в Вермонт, а кто останется прозябать на полках до моего возвращения. Все остальное придется докупить на месте или попросить Сид отправить чуть позже. Для встречи с этим миллионером из провинции не подойдут джинсы и кроссовки, потому я решила взять парочку солидных нарядов и лабутены, в которых мои ноги удлинялись на несколько миль. Платье с распродажи «Шанель» отлично уместилось в стопки с собратьями, а вот каблуки никак не впихивались в отделение для обуви, потому пришлось сделать перестановку. Кроссовки отправились в чемодан, а туфли выдохнули, выбравшись наружу. Сунув отполированные до блеска пяточки в лабутены, Я любовно оглядела квартирку и вслух попрощалась с ней. «Я буду скучать», – прошептала я стенам. И чтобы не терзаться долгими прощаниями, захлопнула дверь, спрятала ключ за косяком и поспешила умчаться в такси к новой главе своей жизни. Отчего-то мне казалось, что в Вермуте я найду не только нового клиента и интересную работу. Что-то важное, стоящее и незабываемое ждало меня за четыре миль. от дома. В груди копошилось предвкушение, как в детстве, перед праздниками, когда знаешь, что случится нечто волшебное и считаешь минуты до его свершения. Таксист резко вильнул в бок на перекрестке, чего я врезалась плечом в дверцу. Выругавшись в открытое окно, он повернулся ко мне и покраснел. Извините за резкость, не хотел пропустить нужный поворот. Это точно. Я надеялась, что свой поворот Я уж точно не пропустила.